«Рик, живо спускайся! Сегодня я задержалась, поэтому ужин будет поздним!» Послышался крик где-то из этой небольшой комнаты. «Это там кто еще орет? Почему вы не даете мне спать?» Я раскрыл глаза, но ощущение было, словно мне насыпали в них песка. «Рик, я сказала, спускайся!» Крик повторился, но уже более настойчиво. «Отдельно для тебя я готовить не буду!» После этих слов кто-то начал колотить в дверь комнаты. Послышались девичьи голоса, но саму речь я не разобрал. И тут поспать не дают. Злобно протянул я, вставая с кровати. Ладно, хрен с вами. Придется посмотреть, что это за место и где я нахожусь. Машинальная память тела работала хорошо. Я тут же открыл дверь, проворачивая встроенный в дверь ключик. Вышел в просторный коридор. Ну, как просторный. Просторный для этого тела. И пошел на зов женщины. Спустился по убогой деревянной лестнице и тут же вышел в небольшую, но светлую комнату, в которой были весьма приятные моему носу запахи. Ага, это типа местной кухни. Первым делом обратил внимание на стол, где стояли три кружки и чайник, а также нарезанный хлеб с маслом. Больше ничего. Не густо, но это сейчас не важно. Затем обратил внимание на двух светловолосых девушек, очень похожих друг на друга, но явно разного возраста. Сильно разного. Одна из них была с причудливыми бусами на открытой шее и в каком-то сером платье, без изяществ. А вторая в мужской, как мне показалось, рубашке, с более короткими, но светлыми волосами и без драгоценностей на шее. У обеих были зеленые глаза и очень глубокие взгляды. Это мои? «Моя семья?» «Так, стоп. Почему у меня такая молодая жена? И почему у нас уже такой взрослый ребенок? Они же различаются максимум лет на десять. Что тут у этих людей происходит вообще?» Девушка, повзрослее, как-то пристально и, как мне показалось, слегка презрительно, на меня посмотрела, после чего поморщилась и отвернулась, продолжая что-то нарезать. Только я решил спросить, жена ли она мне, как вдруг вторая девчушка неожиданно заговорила. «Братец, ты чего так странно себя ведешь?» «Братец? Вот черт, я же об этом вообще не подумал. Ведь у нас в семье всегда только один ребенок, у второго просто нет шансов на выживание. Демоны очень жестоки, даже к своим». «Да, чего-то как-то приболел, что ли?» Аккуратно ответил я, чтобы постараться себя не выдать. — Ну и ладно, — проговорила старшая девушка. — Заканчивайте тут побыстрее, и пора спать. А то нам завтра всем на работу. — В смысле на работу? Я попытался выкрикнуть это, но в последний момент подавился. Подавился от своего безграничного возмущения. Никогда еще за всю свою жизнь я не слышал более мерзких слов.